Глава 21. Пусть сама Кайна очень хотела в первую очередь пройтись по Ломбарду, но мне на силу удалось ее переубедить. Все же это не лучшая цель для всего двоих бойцов. А девушка заявила, что она обязательно должна участвовать. Вообще, это задание от моих наставников начинало все больше превращаться в помощь одной конкретной особе. Не то, чтобы меня это как-то смущало, но не сказали бы мне мастера потом, что я неправильно выполняю поставленную задачу. С другой стороны, не будь меня рядом, Кайна точно бы рискнула, и, возможно, это обернулось для нее как минимум не очень хорошо. Мне приходилось отбрасывать ее безумные идеи, граничащие с проникновением на пролом. Слишком прямолинейное и самоубийственно. Да, можно сказать, что большинство возможных противников на нашем пути не представляют большой опасности, если, конечно, не зажмут в углу. Так что в любом случае действовать в одиночку и открыто – самоубийственно. В общем, в итоге после долгих препирательств целью был выбран один из баров, где любили отдыхать сразу три группировки. Само собой, там никто не смотрел на возраст посетителей – Да и спрашивать подобное было попросту опасно, если, конечно, владельцы не хотели, чтобы их клиенты устроили погром, а ведь они могли. Правда, сегодня погром будет в любом случае. «И все же мне кажется, что эта цель слишком мелкая для нас», произнесла Кайна, все еще недовольная этим решением, когда мы уже были буквально в шаге от нужного бара. Располагался он на цокольном этаже небольшого торгового центра, который к этому времени уже был закрыт. В сам же бар вел отдельный вход, и они могли позволить себе работать столько времени, сколько хотят. Правда, судя по все тем же сведениям, собранным Брайсом, Там только один выход через кухню, что несколько ограничивает нас в вариации действий. Да и сама кухня довольно маленькая и неизвестно, как воткнутая в те площади, что я видел на планах. Немного успокаивало то, что в этом баре было больше окон, через которые, если что, можно было покинуть опасное помещение. Ну что уж тут поделаешь. Да и сегодня я не один». Вот как раз Кайна еще раз проверяла, насколько хорошо работает система выброса грузиков у ее оружия. Это может пригодиться, чтобы неприятно удивить противника, а ситуация может повернуться по-разному, и такое неожиданное оружие может очень даже пригодиться. «Эх, надеюсь, в этот раз обойдется меньшим погромом, чем в прошлый раз. Не хотелось бы сталкиваться с кем-то более умелым, чем рядовой боец банды». «Ну что, идем? нетерпеливо спросила у меня Кайна, пока я проверял, как на мне сидит броня и не будет ли ничего мешать во время боя. «Как с таким отсутствием терпения ты вообще стала офицером вашей группировки?» – устало спросил я, с осуждением посмотрев на нее. Или у вас офицеры сформировались на основе общего знакомства друг с другом? Это к делу не относится», – отвернулась от меня девушка. «И вот как все это теперь понимать? Ладно, мы и так тут долго торчим, и пора уже действовать». «Пошли», – коротко бросил я и сам двинулся вперед. У входа в бар, к сожалению, к этому моменту стояли два парня, которые, видимо, решили выйти подышать и покурить. Но вот только не успели они этого сделать, как мы уже были рядом. «Вы еще кто-то...» – начал говорить один из них, удивившись нашему внешнему виду. «Я к этому моменту уже был в шаге от него, так что я просто нанес удар ему в живот, и когда парня скрутило от боли, добил локтем в голову, окончательно отправив его поспать. Примерно таким же образом со своим противником справилась Кайна». «Ну, вроде пока не слишком сильно шумели», – тихо спросил я у нее. «Давай занесем их внутрь, чтобы снаружи не лежали», – предложила девушка. И в этом я с ней был полностью согласен. Мы сюда пришли в первую очередь разрушить место отдыха, облюбованное сразу несколькими группировками. Да, многие во время этого отправятся в больницу, но получить обморожение из-за того, что оказался в отключке на улице, все же слишком». Спустившись вниз, мы не сразу смогли привлечь к себе внимание, так как время было уже позднее и многие успели расслабиться в достаточной мере, чтобы вообще не беспокоиться ни о чем. Давать нашим противникам возможность оценить обстановку мы не собирались и тут же без слов ринулись в бой. Я подскочил к ближайшему столу и по ходу движения схватил парня, попавшегося под руку за голову и, продолжая движение, резко ударил его головой о стол. Раздался глухой звук удара, и он потерял сознание, свалившись на пол. Его соседи, что до этого весело смеялись над какой-то шуткой, пораженно посмотрели на меня, но я к этому моменту ногой ударил в стол так, что он сдвинулся с места и придавил тех, кто находился напротив меня. В этот момент кто-то из более расторопных решил запустить в меня стеклянным стаканом из-под пива. К его сожалению, я успел разглядеть это движение и ловко перехватил стакан прямо в воздухе за ручку, так что даже пенный напиток почти не разлился». По словам мастера Торвар, такие действия невольно вызывают у противника удивление, а значит, на несколько мгновений он замирает и становится уязвимым, Собственно говоря, я сразу это и проверил, запустив стакан обратно, и вот этот бросок гарантированно вырубил парня, все еще удивленно косящегося на меня с отфишей челюстью до последнего момента. Он просто не мог поверить в то, что увидел. В таких условиях драки любая заминка будет только мне на руку, и таким надо пользоваться. Мастер Торвар как раз и учила, как с помощью ловкости и чаще всего эффектных но не особо эффективных трюков давать себе больше шансов в бою. Тем временем Кайна тоже не стояла на месте и с помощью тонфа выносила одного противника за другим. Буквально где-то 10 секунд весь бар был в нашей власти, но находящиеся внутри не были бы собой если бы не стали реагировать на наши нападения. Да и мы при составлении плана даже не рассчитывали на подобное. Нам и так дали достаточно много времени, чтобы устроить хаос и расчистить себе место для боя. Хорошо еще, что подвальное помещение оказалось довольно большим, и тут было где развернуться. Главное – оттолкнуть столы в сторону, и сразу достаточно места практически для любых маневров. «Наше наглое нападение ни у кого не вызвало желания поболтать, а некоторые, по-моему, даже обрадовались возможности поучаствовать в подобной заварушке, так что в итоге мне и Кайне пришлось встать спина к спине и продолжать принимать все новых и новых противников». Тут еще сыграло то, что многие из них были не совсем трезвыми, и из-за этого с их координацией были ощутимые проблемы, да и лезли они зачастую так, что больше мешали друг другу. Более того, в паре мест начинались стихийные драки, где парни и девушки стали бить друг друга, полностью забыв про изначальных зачинщиков драки в нашем лице. Я впервые бился с кем-то вот так в связке, да еще и в помещении, и не мог не признать, что сражаться вместе с Кайной было очень удобно. У нас у обоих не доставало опыта таких вот противостояний, но действовать совместно получилось на удивление быстро. Мы будто без слов понимали друг друга и можно признаться самому себе, что чувствовать рядом партнера, который всегда подхватит твои начинания и поддержит как в атаке, так и в защите, было довольно необычно. Необычно и удобно. Да и я сам старался оказывать поддержку Кайни, которая как бы ни была хороша в своих навыках, все же была девушкой и не могла наносить сильный урон по противнику в такой толкучке. Она брала скоростью своих ударов и тем, что ее реакции было достаточно, чтобы не дать прорваться к нам кому бы то ни было. Хотелось бы, чтобы все шло так же гладко, как и в самом начале, но после того, как мы, по сути, выбили большую часть присутствующих противников, остальные стали действовать осторожнее, тем более, среди оставшихся оказались те, кто уже могли оказать нам достойное сопротивление. Так на меня напала девушка длина ног, которая позволяла ей атаковать меня на расстоянии, и при этом я хоть и успевал отбивать ее стремительные удары, но вот схватить ногу не получалось. Она, похоже, прекрасно понимала, чем это для нее может закончиться, и быстро возвращала ногу в исходную позицию, продолжая наседать на меня и атаковать с разных сторон, раскачивая мою защиту. Хорошо еще, что рядом с нами было множество стонущих тел, и ей приходилось выбирать, куда встать, чтобы не оказаться на шаткой поверхности. Мастера меня, похоже, специально не учили никакому конкретному стилю, стараясь дать сразу несколько направлений, но вот так двигать ногами я, к сожалению, не мог. Впрочем, это не мешало мне внимательно присматриваться к действиям моей противницы. Наблюдение – одна из основ боевых искусств. «Да и я все надеялся, что мне удастся достичь состояния концентрации в движении, а не только когда я неподвижен. Это может здорово помочь мне в дальнейшем, да и в целом все это очень увлекательно». Пока на меня наседала девушка с длинными ногами, на Кайну набросился грозный парень, который, казалось, не замечал попадания ее палками. Только то, что сама девушка была достаточно миниатюрной для его комплекции – позволяла ей избегать захватов соперника. Боюсь, что из такого ей потом будет выбраться очень тяжело, но помочь ей я пока не мог, сам занятый со своей противницей. И все это время на нас продолжали нападать остальные, но так как они не имели ровно никакого опыта совместных действий, то скорее мешали своим более сильным бойцам захватить инициативу в этой битве. Что уж там говорить, если моя противница во время одной из атак не смогла попасть по мне, но набранная скорость движения ноги с разворота не позволяла ей так быстро вернуться назад, и под ее атаку попал один из парней, его просто снесло в сторону, где он и затих. Таких случаев было много и вызывало злость со стороны наших противников и дополнительные склоки в их рядах. И все же, как бы нехороша была моя противница, но мне хватило около десятка ее ударов, чтобы подметить излюбленные связки, а значит, я уже знал, как ей можно противодействовать. Стоило только во время очередного ее удара с разворота сделать шаг вперед, как нога голенью попадает в элемент защиты. Да, у того, кто так машет ногами, она должна быть достаточно набита, чтобы выдерживать серьезный урон. Но вот у моей соперницы был акцент на нанесение удара мыском сапог, где обувь была усилена чем-то металлическим и слегка заострённым. Таким ударом как раз кости крушить особенно с тем, насколько хлесткие удары у девушки в целом получаются. Таких действий она от меня, похоже, не ожидала. И поэтому попалась в эту ловушку. Не то чтобы это серьезно ей повредило, но она теперь явно начнет остерегаться, Собственно говоря, следующие атаки моей противницы были более осторожными. Хватило я, правда, ненадолго, и уже спустя несколько ударов она вновь стала бить со всей силы и силой немалой. Уж это я успел проверить на себе. Развернуться во всю мощь я ей не давал и вновь подставил под ее ногу защитные элементы брони. Только в этот раз я не ограничился только этим и попытался воспроизвести одну из связок мастера Райлина, что он не так давно мне показал. К сожалению, в полной мере я еще не изучил ее, но твердо запомнил, где располагаются основные болевые точки на теле человека, а эта связка в нескольких своих вариациях как раз и предназначалась для нанесения удара по этим точкам. С первой попытки, что неудивительно, ничего не удалось, но стоило поднырнуть под очередную атаку и стать в пол оборота, чтобы принять на скрещенный руки удар другой ноги, мне удалось достать сразу по нескольким точкам на ее бедре. Результат был виден сразу. Стоило ей вернуться в исходную позицию, как моя противница с недоумением во взгляде стала заваливаться на поврежденную ногу. Похоже, я все же что-то сделал не так. И вместо причинения боли сделал ей временную анестезию. Учиться мне еще и учиться.